Глава вторая. Адвокат, почтенный пожилой человек, не балагуривший и не остривший, понравился Николаю Сергеевичу. Его настойчивый совет был кончить дело миром. Вероятно, вы в конце концов выиграете, дело ваше правое, но поручиться нельзя, и протянется это долго. Третейский суд, во-первых, это тоже хлопотливо, а он очень спешит. Во-вторых, третейские суды чаще всего делят грех пополам. Вы можете получить половину, между тем, как я его убедил, согласиться на три пятых. Капитал у вас очистится немалый. Если купить государственные бумаги, то при бережливости, пожалуй, можно жить на доход. Мамонтов усмехнулся. «Я свою бережливость знаю. В три года проживу». «Боюсь, что вы правы», — ответил тоже, смеясь адвокат. «Русские люди не живут на доход от капитала. Может, будет социалистическая революция или столпотворение. Однако сумму вы получите порядочную. Кроме того, у вас останется небольшое имение. Доход от него маленький, но место чудное. Я там был у вашего покойного отца. А вы, верно, никогда и не бывали?» — Нет, раза два бывал. Оно не родовое, отец купил его незадолго до смерти, и у меня там нет ни могил предков, ни детских воспоминаний. Дом и парк чудесные. Кстати, вам придется туда съездить. — Это зачем? Да ведь те бумаги хранятся в бюро вашего отца. — Что ж, приятная прогулка, места очень красивые. Наймите извозчика, покатайтесь часа полтора. «Завтра выйдите, там переночуете, чтоб не слишком утомляться, а послезавтра вернетесь. Я тем временем все оформлю». На другой день он в тяжелом допотопном фаетоне, запряженном четверкой лошадей цугом, выехал в деревню, до которой было верст двенадцать. Лошади шлепали по грязи, по лужам, снег уже таял. Приехал он под вечер. Сторож снял картуз почтительно поклонился, широко растворил скрипевшую браму, Фаэтон въехал в парк и остановился у среднего крыльца длинного одноэтажного выбеленного дома. Этот дом с низкими большими комнатами, жарко натопленными печами, с какими-то до смешного безобразными картинами в широких золоченых рамах, с диванами и креслами в шершавых пыльных чехлах, понравился Николаю Сергеевичу еще больше, чем восемь лет тому назад. Приказчик, предупрежденный о его приезде, велел с раннего утра растопить все печи и приготовить ужин. В докладе о делах он вскользь сообщил, что крестьяне предлагают снять землю по совершенно неподходящей цене. К полному его изумлению Мамонтов тотчас согласился на это предложение. Приказчик ушел очень недовольный. Нужные бумаги нашлись. Делать Мамонтову больше было нечего, но уехать можно было лишь на следующее утро. После ужина он лег на диван в отведенной ему комнате слева от первого крыльца, поставил у изголовья две свечи, раскрыл сунутый на удачу в карман шубы Томик Гоголя. Попались старосветские помещики. Он прочел их с восторгом. «Какой позор то, что я думал о нем!» Это одна из самых прелестных повестей в мировой литературе. Мы ничего не знаем, ничего не понимаем, не знаем, как надо жить, и лишь немногим лучше знаем, как не надо. А если так, то право уж лучше жить просто, никому не делая зла, как жили Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, чем как живут всевозможные люди тройного сальта мортали Спать ему не хотелось, в комнате было слишком жарко, он вышел на крыльцо. Ночь была лунная, звездная и уже почти весенняя. Какая тишина! Как хорошо! На меня Венеция действовала успокоительно тем, что там тихо. Что же сказать об этом? Он хотел было пройтись по парку, спуститься по скользким ступенькам и тотчас вернулся на крыльцо. Без калош или высоких сапог нельзя. Николай Сергеевич закурил папиросу. Ему казалось, что в этой необыкновенной тишине Все может быть забыто и перенесено, огорчение, обиды, даже несчастье. И вдруг ему пришло в голову, что никуда ему отсюда уезжать незачем. Эта мысль его поразила. Поселиться в деревне, не видеть людей, купить лошадей, не читать газет, и уж, конечно, тогда жениться на Кате. На следующее утро соглашение было подписано. Адвокат, удививший Мамонтова скромностью назначенного им гонорара, пригласил его к себе на обед. «Я вдовец. Хозяйство ведет дочь. И вы увидите, не бог знает, как ведет. Больше читает отечественные записки, собирается в Петербург на курсы. Хоть мне и страшно теперь ее туда отпускать в связи с этими ужасными событиями, ведь они вчера казнены», — сказал он, понизив голос. Мамонтов изменился в лице. Со дня отъезда из Петербурга он газет не читал. Доставать столичные газеты в провинции теперь было трудно, они раскупались мгновенно. Но почему-то ему казалось, что процесс народовольцев протянется долго. Повешены все пять, и Желябов, и Перовская, и этот жалкий Рысаков, который всех выдавал. Только Гельфман не казнена из-за беременности. Девочка моя с утра плачет так, пожалуйста, в пять часов, мы будем очень рады. Устраивал как раз свои делишки. Но миллионы людей, в том числе люди, гораздо ближе, чем я, знавшие Желябово, Перовскую, тоже сегодня ели, веселились, занимались делами. Мамонтов вернулся домой, выпил стакан коньяку, лег на диван и заснул. В заставленный книжными шкафами кабинет Вошла хорошенькая девушка с покрасневшими от слез глазами. Отец нежно поцеловал ее в лоб. Он до того попросил Николая Сергеевича не говорить о петербургском событии. По-видимому, отец и дочь обожали друг друга. Очень милая, прекрасная семья, думал мамонтов. На таких семьях держится Россия. Я не понимаю поэзии революции, но поэзию русской интеллигенции всегда чувствовал. В чем она? Книги, журналы, рояль, портреты Пушкина и Герцена, мягкий свет лампы не в них же, а, может быть, и не так пусты слова о разумном и добром. Обед был скромный, без парадных блюд, с бутылкой кавказского вина. Видно было, что приготовлений для гостя не делалось. За обедом Мамонтов сказал, что сдает крестьянам землю и назвал цену. Это вдвое меньше против существующих цен. Вы не торговались? Не умею. Кроме того, я знаю, как они живут. Они совершенные бедняки, — сказал Мамонтов. Барышня на него взглянула. А я хотел освободиться от хлопот. У меня будут дом и парк, больше ничего. Подумываю о том, чтобы совсем там поселиться. Что ж, это хорошая мысль, — удивленно заметил адвокат. Теперь в особенности надо иметь свой угол. А не соскучитесь в одиночестве? Не думаю. Он хотел было сказать о Кате и не сказал.